58 перед станцией монорельса блока G. Городская земля здесь намеренно затоплена, и все дороги плавают в воздухе, по типу возвышенных автомагистралей и огромных сухопутных мостов. Площадь напротив станции монорельса была достаточно большой для баскетбольного корта, однако она также не была цельной землей. В такое время люди направлялись на работу или в школу, смешиваясь с туристами, которые рано встали. Но эта область перед монорельсой станции блока джин также являлась хрупкой пороховой бочкой, где несколько призывателей были готовы столкнуться лицом к лицу. «Попришло время, да?» – спросила Мейнака Вахиган, придерживая обеими руками мини-юбку наряда горничной. Она больше выделялась из-за своего ёрзания, чем из-за одежды. Однако Кёске всё равно держал свой язык за зубами, так как знал, что даже если он и скажет это, ничего не изменится. «Но, но как э, моя сестра будет двигаться? По Поправительство нашло меня сразу же!» «Видимо, она использует пути, по которым перемещается только персонал», – спокойно ответил Кёске. «Складывается впечатление, что куча проходов, протекающих через город, как паутина, позволяет быстро перевозить груз, мусор и известных людей, которые могут устроить сцену, если они будут в центре внимания». Некоторые… подводные туннели, некоторые проходят через огромные наземные мосты, но ну и так далее. Я не знаю всех деталей, однако это и есть скрытая сторона мечты, и Ренги использовала их, чтобы выжить до утра. Хотя никто не знал, как долго это может продолжаться. Предполагаю, что почётный караул не заполнен полными идиотами, и они будут где-то прятаться поблизости Твоя сестра Ренги и люди, которые преследуют её здесь, Так что сосредоточься. Целью был человек и на его жизнь. Завершающая часть игры в пляжные флаги скоро начнётся. У Минакавы Ренге были длинные чёрные волосы и гладкая белоснежная кожа. Никто не сможет выглядеть настолько по-домашнему в наряде жрицы. Она находилась рядом с площадью перед монорельсовой станцией блока G. Однако же на самом деле Ренги была на сухопутном мосту, расположенном прямо над этой станцией. Она была очень близка, однако её путь никогда не пересекался с путём Кёске и Хиган. Странный костюмерный персонаж, который всё время повторял «Газару», бодрой походкой прошёл мимо неё. Она находилась здесь по очень простой причине. Она намеренно следовала схеме, чтобы привлечь внимание почётного караула. Это позволит Хиган, как минимум, избежать их информационной сети. «Меня пугает, что наша с ней связь была разорвана, однако я не могу сейчас её найти. Если я погоню за ней, то почётный караул найдёт её. Я могу лишь надеяться, что она жива и продолжает делать то, что сейчас делаю я. Она сделает всё для своей сестры». Против них был умелый противник, и эта дешёвая попытка бегства не будет продолжаться вечно, поэтому она хотела принести хоть какую-нибудь пользу вместо бесполезной смерти. Она хотела защитить свою семью. Она решилась на это, однако всё же... Что здесь делает Хиган? Ренге присела за бетонное ограждение, чтобы её нельзя было увидеть снизу. Это полностью искажало всю её задачу в качестве приманки. Почётный караул вскоре приводит сюда за ренги. Однако и Ихиган также была здесь. И к тому же... Почему на ней мини-юбка и наряд горничной? Этот вопрос вызвал ещё больше вопросов. Кстати, кто этот мальчик рядом с ней? А, только не говорите мне, новый призыватель... Так вот почему я потеряла с ней связь. Но контракт не может быть разорван при помощи силы и гипноза, поэтому... Эмм... Эти вопросы вызвали ещё большую путаницу. Необходимо абсолютное согласие. Поэтому это означает, что он обманул её, как какой-нибудь работник из хост-клуба, в котором соблазняют девушек. Только не говорите мне, что этот ублюдок положил руки на мою миленькую маленькую Хиган. Она чуть было не забыла о своём положении, когда гнев вспыхнул в её теле. «Нашла тебя!» И затем она услышала скрип металла. Волна пешеходов, естественно, расходилась в обе стороны, чтобы избежать её. Это была молодая женщина светло-розового наряде медсестры. Тем не менее, её ногти окрашены в ядовитый цвет. Один пучок её длинных рыжих волос в тёмно-красный. Такие вещи настоящая медсестра никогда с собой не сделает, так как они противоречат правилам внешнего вида в больнице. Однако, так как мечта игрушек 35 – это парк развлечений, на этот костюм не обращало внимания много людей. Оно было сконцентрировано на чём-то другом. Звук скрипа металла продолжал разноситься вокруг. Одна из ее рук придерживала капельницу на колесиках. Прозрачная трубка была проведена к девушке в простое с длинными рукавами темно-синей матроски. Также на ней была длинная юбка, а на ногах красовались черные колготки. Однако очень немногие люди, увидев эту девушку, подумали бы описать ее словами «хрупкая» и «нежная». Слова в их разуме были гораздо слабее, губительнее и безнадежнее. Они будут аналогичны мыслям, что они увидели старое дерево, которое начало изнутри гнить. Девушка покачивалась из стороны в сторону, словно у нее даже не было силы воли, чтобы стоять. Если бы какая-нибудь третья сторона, следуя инструкциям медсестры, придерживала бы ее и нежно гладила бы руку, она, вероятно, следовала бы за ним хоть на край света. Они являлись призывателем и сосудом. Призыватель получил общее имя почетного караула, уникальная самоотверженность. Она была умелым призывателем, который вызвал Леди фиолетовую молнию, отделяющую добро от зла. IU A U E A на крейсере в гавани. Однако для её вызова она потратила больше 50 сосудов. Голова сосуда продолжала шататься. Она не произнесла ни слова, но это и не удивительно, так как препарат в капельнице загрязнял её разум 24 часа в сутки. Безымянная девушка наверняка даже не имела понятия, что она сосуд. Технически, эффект был немного другим, но он, возможно, был похож на фармацевтическое воссоздание безнадёжного транса. Такой человек может лишь немного улыбнуться, когда уже окончательно проиграет сражение. Однако здесь это будет продолжаться вечно. «Минакава Ренге, вижу!» и, «И если я её заметила, то значит она находится достаточно близко, чтобы я использовала это!» Уникальная самоотверженность в униформе медсестры улыбнулась и пробежала своими тонкими пальцами по бедру. Она выточила металлическую банку из-под юбки. Это фимиавная граната. У призывателей иноковых гигантов сейчас не было сосуда, необходимого для вызова материала, поэтому она будет убита даже самым слабым из них. Врак-призыватель облизнула свои губы, покрытые чрезмерным количеством губной помады, а затем вытащила иглу от капельницы из руки девушки. Это еще один признак начала битвы. За свою долгую жизнь этот сосуд только лишь в течение сражения может вернуть своё сознание на несколько минут. Для этой несведущей девушки такая жизнь может показаться как фрагмент психоделического кошмара. Хе-хе, я знала это! Этот момент, когда я держу в своих руках человеческую жизнь. Это момент вечного блаженства. Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха! Однако затем в её уши проскользнул голос девушки, такой же ясный, как Божий день. О, если ты и вправду хочешь поднять свою жестокость на следующий уровень, то тебе следует создать пользу для общества, которую широко признают, ты так не думаешь. Например, вот так раздался грохот, и всё закончилось менее чем за 15 секунд. Широяма Киоски услышал свист, словно что-то разрезало воздух, медленно вращаясь. Люди на площади начали кричать и бежать в замешательстве после взрыва прямо над ними. Однако этот тихий шум странным образом прозвучал очень громко в его ушах и сердце. Минако Вахиган, не задумываясь, подняла голову вверх. В этот момент женщина в униформе медсестры упала с огромного сухопутного моста, пересекающего площадь немного выше. Следом послышался мягкий и тупой звук. Хоть она и упала на спину, эта женщина забыла, как дышать, и продолжала делать одно и то же действие. У неё не было в руке кровавого знака, однако она медленно продолжала имитировать удары снова и снова. Х Кёска взял Хиган за руку и начал бежать. Он чуть ли не прыгнул вперёд, чтобы спрятаться над сухопутном мосту, расположенном сверху над ними. Киган, казалось, выглядела так, будто хотела задать вопрос, однако Кетке прикрыла ей рот и затаил своё дыхание. Он услышал чисто девичий голос. В действительности, этот голос был настолько чист, что, казалось, он может уничтожить всех микробов. Владелец этого голоса, вероятно, сверху смотрела на площадь, и судя по тому, как звучит её голос, она разговаривал по мобильному телефону или рации. «Да-да, я победила их! Это был почётный караул! Ну, немного сбивает с толку, что их всех зовут уникальная самоотверженность. В любом случае, это уже восьмой. Мне было настолько легко, что я с трудом сдерживаю зевок». «Этот голос! Правительственная награда 930! Золотая роскошь!» Широяма Кёски сделал большой глоток, всё ещё закрывая рот Минакавы Хиган». Трудно представить более неподходящее время. Как союзники правосудия, чем и является правительство, они, вероятно, используют свою информационную сеть для охоты на почётный караул. Но враг вашего врага не обязательно станет вашим другом. Кёзки хиган уже дали Азали Манджентарейн причину сражаться против их. Минакава Ренге находилась поблизости, и почётный караул, возможно, послал больше одного призывателя. Если бы Золотая Роскошь заметила их во время телефонного разговора, то она наверняка использовала бы материал даже в такой толпе. Кто знает, как далеко мог распространиться ущерб. Оставляю вам уборку этого мусора. Как насчет провести на ней силовой тест и посмотреть, как далеко придется зайти, чтобы она все рассказала. Как бы то ни было, они не могут себе позволить начать здесь битву. Вначале им нужно встретиться с Минаковой Ренге, а затем сосредоточиться на благополучном побеге из этого места. Это действительно необходимо? Конечно, я правительственная награда 930. Вы уверены, что они ошиблись в моей ценности? М моя сестра была там! В его объятиях горечный хиган посмотрел на кёски, тихо умоляя. Это была искренняя просьба. Когда я ранее подняла свои глаза, то увидела свою сестру. Мы должны что-то сделать. Постой, что-то не так. Какое-то знойное ощущение пробежалось по спине Кёске, когда Азарий продолжил говорить по телефону. Вы все имеете талант, который не имеют новички, однако в этом таланте слишком много вариаций, и не каждый будет способен обеспечить себе проходной бал. «Не считайте, что вам в какой-то момент необходимо будет избавиться от ошибок. В большом плане даже самая маленькая ошибка может привести к тому, что всё развалится на части». Он предполагал, что золотая роскошь разговаривать с правительством. Однако это не так. «Если они смогут удержать меня от их поимки, то мы знаем, что другие члены правительства тоже не смогут их схватить. Мы сейчас в процессе выполнения весьма хрупкого плана». Поэтому они, как минимум, должны быть в состоянии выполнить хоть это. Любой, кто попадётся в мою сеть, будет сквачен и подвергнут пыткам другими членами правительства. Вы должны быть благодарны, что они были сквачены лишь в пробной операции. И если бы это была настоящая битва насмерть, то эти некомпетентные кряхи были бы побеждены, брошены в тёмную комнату и подверглись бы пыткам за каждую деталь нашего плана. Азалия Манджентарейн разговаривал с кем-то совершенно другим. С телефоном в руках кто-то прошел мимо рабочих, проверяющих и восстанавливающих разрушенную зону в гавани. Не имеет значения, что этот район открыт только для уполномоченного персонала. К тому времени, как работники попытаются предупредить всех, эти нормальные люди уже неестественно забудут про существование этого человека. Это все не имело значения для него. Они теряют понятие индивидуальности даже больше, чем когда я становится уникальной самоотверженностью. Однако этот человек говорил спокойно. Организация немного изменилась, когда ты появилась. Мне не интересно говорить об иерархии или же о новом и старом. В конце концов, мы все – уникальная самоотверженность. Понятно, так я не должен утешать тебя тем, что ты тоже изменилась. «Ты точно не королева!» Этот человек бесчувственно рассмеялся без каких-либо изменений на лице. Как ты и сказала, почётному караулу нужно избавиться от более слабых элементов, которые могут повредить организации. И один из главных членов правительства, мировой полиции, который хорошо знает, как будут проводиться официальные преследования, идеально подходит для этой работы. Однако ты не забыла про преследование беглецов, да? Это также очень важно. Да-да, я уже схватил Амина Кауренге. Мне пришлось быть очень осторожной чтобы не убить её одним ударом. Призыватели не потрудились скрыть своих голосов. В любом случае, они и всё, что они сказали, будет стёрто из памяти людей. Ты держишь меня за такую дуру, которая теряет из виду основную задачу и делает крюк? «Она лежит на наручниках на земле, так что приходи и забирай её!» «Они связаны?» Кёски нахмурился. Далее на его лице начал возрастать и возрастать серьёзность. «Нет, не так! Разве это не значит, что золотая роскошь уже давно изменила своё имя на уникальную самоотверженность?» «Теперь!» Голос девушки внезапно ударил его уши. «Если мы преисполнены желанием нападать для обеспечения нашей собственной безопасности, то ты действительно думаешь, что мы позволим какому-то дикому кролику, как ты, победить?» «Эм, свободная награда 902, Алиса с кроликом». «Почему она скинула своё нынешнее положение, чтобы присоединиться к почётному караулу?» «Нет, у меня и сейчас нет времени расспрашивать её об этом». Он цокнул языком и, отпустив Хиган, сказал «Мы не можем больше скрываться. хиган готов со мной поработать. Нам нужно победить правительственную награду 930». «Нет! Уникальную самоотверженность из почётного караула». Ха «Хорошо!» Блондинка и её пожилой дворецки опустились на землю с неба. Широяма Киоски бросился вперёд как пуля в момент, когда они только приземлились и их колени ещё поглощали толчок. Он выточил длинный кровавый знак со своей спины, продлил его и направил его кончик прямо в центральную часть шеи девушки, которая казалась ещё более хрупкой, чем стекло. Это было аналогично дроблению какой-нибудь глотки наконечником деревянного меча. Удар в полную силу военным кровавым знаком реплигласа, безусловно, является убийственной техникой. Раздался притупленный звук. Однако девушка была невредимой. Дворецкий спокойно подошел к азалии и, скрестив свои руки, заблокировал удар кровавого знака. Старик начал говорить со своим хозяином без малейшего изменения на своем лице. «Миледи!» «Да, давай начнем!» После этих слов последовал серьёзный звук. Фемиавная граната упала прямо под ноги Азалии, а ЧК осталась у неё в руке. К! Обеими руками Кёски ухватился за середину кровавого знака и начал неоднократно наносить удары с разных углов. Он пытался выбить фемиавную гранату куда подальше, прежде чем та взорвётся. Однако дворецкий действовал как барьер, не пропуская ни единой атаки. Также Азалия ткнула своим тонким пальцем лицо потерявшей сознание медсестры, чтобы направить её к парню. Перед тем, как эта медленно движущаяся фигура смогла помешать, Кёски взмахнул кончиком своего кровавого знака возле лица медсестры, чтобы отправить этого проигравшего в другую сторону. Рука фрактала Лескинса быстро двинулась и практически схватила кровавый знак. Однако Кёски цокнул языком и отпрыгнул назад. Прошло лишь несколько секунд, однако он упустил свой последний шанс. Со светом и со звуком взрыва искусственная священная земля заполнила эту область. Мы оба в девятисотых! Розовая лента, обернутая в большую катушку, растянулась в пустом пространстве и превратилась в 150-сантиметровый стержень. Девушка, известная под прозвищем «Золотая хищная птица», Схватила кровавый знак одной рукой и показала жестокую улыбку. Действительно, высококачественные фрукты очень вкусные, когда их едят без какого-либо приготовления. Вам так не кажется? Я установила этот редкий этап, так что не будь грубым и дай мне этим насладиться. Эффект действует лишь 10 минут. Ворота в истинный ад открылись на одну шестую часа.